Страница 108. «Октябрь решительно отвергал мещанский реализм и пигонов, реализм застойного индивидуального быта, так же, как и натуралистический реализм, бесплодно копирующий действительность. Новая группа будет строить пролетарский реализм, выражающий волю действующего революционного класса, реализм динамический и так далее». Но тут можно было вспомнить слова Аркина. «Мы имеем обильное теоретизирование, не менее обильное декларирование и довольно мизерное достижение». Всего неожиданнее было то, что туго натянутая влево струна оборвалась, и организации, тянувшиеся через силу в эту сторону, откатились далеко вправо. Не удовлетворив социальному заказу Совнаркома, Ост вернулся к отвлеченно-формальным проблемам, стал углублять свое мастерство, и у него восторжествовала живописность. Вновь появилось в 1928 году Общество московских художников ОМХ, признанные мастера, преемники бубнового валета, маковца и других воиствующих течений дореволюционного буржуазного искусства. Сюда перешли из Ахра Фальк, Лентулов, Машков, Рождественский. Организовав свое общество, жалуется коллективная статья ежегодника, они немедленно же отказались от революционной тематики. Они держатся на уровне высоких достижений. Под их влиянием и бытие, и, рост, и круг Ленинград. Значительная часть Ахра, а в последнее время даже и значительная часть Ост, не говоря о провинции и художественных школах, стали отходить от позиции попутчиков, перешли к передаче чисто субъективных переживаний. Замкнулись в границах пейзажа, портретов. И натюрморта. И какого пейзажа? На выставках появились скид, взыскующих града и же Херуима за штатный монастырь в старой усадьбе За ОМХ пошли новые реакционные группы, объединение имени Репина, Куинджисты, индивидуалисты, обновленный жар-цвет. Тут же появились всевозможные заглухшие уголки сада, уголки Мурома, Москвы, Звенигорода, Нижнего Старого Тифлиса и так далее. Словом, полное приятие старого быта. И что хуже всего, толпа идет к ним, особенно в провинции. У них не обилие выставок. Так, станковая живопись ответила пророкам, осуждавшим ее на отмирание и полную гибель. Попытка найти новые приемы проникновения искусства в массы вместо устаревшего искусства массам, пока не пошли дальше расписывания фресками помещений рабочих клубов. Но были же другие отрасли искусства, которые более поддавались требованиям внедрить искусство в пролетарский быт. Мы видели, что новые художники начали с требования заменить картину вещью. Какие же результаты дало искусство вещи по старому прикладу или декоративное искусство. Страница 109. Здесь уже не было надобности идти ощупью и изобретать искусственные решения. Формы этого искусства были готовы. Оставалось наполнить их новым содержанием. Жилищная обстановка, утварь, ткани, ковры, обширная область кустарной промышленности все это давало повод для создания нового пролетарского стиля. Воспользуемся итогами, которые подводит Аркин в статье ежегодника об искусстве вещи. Отрицательные задания по обыкновению яркие и определенные. Долой эстетов романтиков типа Вильямса Морриса с их ремесленным производством, с их борьбой с машиной. Ликвидируем разрыв между искусством и фабричным производством. Покончим с индустрией роскоши для немногих. Но прежде всего, откуда взяты эти лозунги? Арки называют иностранные авторитеты. Карбюзье, недавно приезжавший по приглашению в Россию. Баухаус в Германии. Да здравствует эстетика инженерии, эстетика целесообразности, новые социально-целесообразные бытовые формы. Что же сделано для воплощения этих форм сравнительно с которыми сам Карбюзье должен оказаться замаскированным эстетом вот ответы в организованном отношении пустое место вместо новых форм возрождение прикладничества в его наиболее отсталых формах соответственно рыночному вкусу вместо создания новой мебели использование старой из старых московских особняков усади и тому подобного и распределение ее по новым общественным зданиям и учреждениям в результате сборная мебель почти музейного порядка и государственная мебельная промышленность работает почти сплотно по старым образцам. Мебель не приспособлена к новым условиям планировки жилья. Задача трудная, ввиду жилплощади, измеряющиеся несколькими квадратными аршинами Стандартизация канцелярского стола — вот образец действительного достижения. Потом типы клубного оборудования. Все это пока дальше образцов не пошло. Что касается самих образцов, здесь мы должны заимствовать отлично разработанные модели американской жилищной техники. Приспособления, по большей части, не выдерживают критики с точки зрения функциональной целесообразности. Текстильная промышленность вот другое обширное поле, но и здесь, как оказывается, наиболее характерно чрезвычайное обилие очень старых рисунков и разрыв между рисунками и одежной формой. Потребитель реагирует на старые рисунки, а не реагирует на немногочисленные опыты обновления их, а фабрика работает на потребителя. Поэтому и слабые попытки обновления текстильного рисунка остались только эпизодом и сейчас введены на нет, захлестнувшим их потоком архивного старья. Советский орнамент. Тут сколько угодно вариаций на темы государственного. Герба, серпы, молот, пятиконечных звезд и машинных принадлежностей. К сожалению, этот советский орнамент характеризуется крайне бедной изобретательностью и примитивным однообразием трактовки. Страница 110. Проблема костюма. Если не считать ни нового пионерского костюма до красного платка работницы, перечень новых костюмных форм будет исчерпан. А между тем толстовка теряет популярность, и соединение военной одежды и русской рубахи не отвечает быстро растущему культурно-бытовому уровню. Остаются архимещанские ателье-мод и запоздалые образцы парижских модных журналов, на которые падки, конечно, особенно советские дамы. Деревня спрашивает готовую, то есть городскую одежду. Наконец, кустарные изделия. Изделия. Они, конечно, процветают и имеют некоторый успех на иностранных выставках, хотя экспорт развивается в высшей степени медленно. Но, вопреки Аркину, и эта степень успеха объясняется русским стилем кустарных изделий, в которые не проникло еще советское художественное руководство. Мы перечислили все вещи, на которые распространяется претензия создать новый пролетарский стиль в будущем. Гораздо успешнее развернулись те отрасли изобразительных искусств, которые имели отношение к советской пропаганде. Сюда относится, оставляя в стороне Область искусства в движении, советского кино, полиграфия и особенно плакат. Свои гравюры и графикой большевики гордятся, и имеют для этого известные основания. Правда, начало здесь было положено миром искусства. Петербург, противоположный живописной и модернистской Москве, давно считался городом строгой графики по преимуществу. Это, как мы знаем, было связано с изучением ампирного стиля, отличающего старый Петербург и загородные дворцы в контраст с купеческой декандерской да архитектурой старой столицы. Произведения дореволюционных мастеров Бенуа, Сомова, Бужинского, Остраумовой, Лебедевой, ученицы Мате продолжали издаваться и при большевиках. Но ведь это была поэтизация быта уходящего класса, дворянской культуры. От идеализации Версалии и от эротики Маркиз XVIII века советскому граверу предстояло отречься в пользу нового быта. Пришлось упростить и саму технику резьбы по дереву, потому что тонкая гравюра не выходила на плохой бумаге, какой располагали большевики в первые годы. Затем гравюру надо было сблизить с производством книги. Этого требовал уже не только принцип марксизма, но и потребность книгоиздательства. В этом новом духе, тоже в духе вещи, материалов, противоположность эстетству, стала работать Московская школа граверов во главе с Фаворским. Графика оказалась смелее и свободнее живописи в трактовке революционных сюжетов. Ей было легче усвоить и требуемый дина... Изображения и индустриальную тематику, железные мосты, радиостолбы и так далее. При всем том, однако, свидетельствует Тугенхольд, было бы фразой утверждать, что эта новая советская гравюра завоевала массовую книгу. Страница 111. Ценные иллюстрированные издания по-прежнему остаются недоступны массовому потребителю. Частные издательства этого рода, как Алконос, Аквилон, Персиполис, лопнули, не найдя широкого покупателя. Искусство гравюры, подтверждает Полонский, влачит жалкое существование, не имея возможности пробиться к потребителю, правда, весьма ограниченному. На массового потребителя продолжают работать дешевые ремесленники третьего сорта, наводняющие свои вещи заграничной мещанской пошлятиной. Вот, наконец, любимое дитя советской пропаганды — плакат. «Порождение урбанизма и революции, современное применение библии бедных, перенесенное из пергаментной рукописи в уличный листок, а из листка на забор или на стену, крепкие звонки, как взрыв бомбы или удар набатного колокола» — плакат получил небывалый простор применения в годы гражданства. Гражданской войны 1918-22 годов. Тут не требовалось художественного рисунка или сложного сюжета. Чем проще, тем ударнее, тем лучше достигалась цель плаката — воплотить в доступной для всех, видимой издали форме очередной лозунг сегодняшнего дня. Записался добровольцем, помоги голодному казак ты с кем с нами или с ними. Петрограда не отдадим, Советская Россия осажденный лагерь. Все на оборону, кто за Советы, кто против Советов. Таковы лучшие плакаты Мора, Орлова, которому лежит среди художников плаката первое место второе следует отдать денисову принесшему из сатирикона свои карикатурные типы. Старая троица, царь, поп, буржуй, противопоставлены у него новый рабочий, крестьянин, красноармеец Это вершина военного плаката. На подъеме к ней стоит апсид со своими тщательно вырисованными, но слишком сложными и ненужных художественными иллюстрациями. На спуске с высшей точки стоит уже черемных, плодовитый иллюстратор «Окон роста», давший серии схематизированных футурных рисунков с пояснительными стихами Маяковского, Демьяна Бедного и других. Совсем уходит за пределы плаката Маяковский, особенно Лебедев, рисунки которого приходится отгадывать как головоломные загадки. Интересно отметить, что здесь, как в литературе, все то, что обращалось к народу, плакаты или разрисованные стенки агитационных поездов и пароходов, должно было при необходимости говорить и рисовать языком и образами художественного реализма. В этом отношении плакат явился исключением из общего правила производственного и конструктивного стиля живописи годов военного коммунизма. Как искусство улицы плакат сыграл свою роль – и в ближайшие годы после 1922 -го, были свидетелями падения его политического значения. На улице его заменил плакат кино, плакат торговой рекламы и так далее. Но в последние годы к политическому и агитационному плакату возвращаются как к способу пропаганды социалистического строительства. Страница 112. С улицы этот плакат переселяется в рабочие клубы из Бучи Тальню. Конечно, меняется его содержание. Его краски сереют. Картина поступается местом для текста, превращающего плакат в наглядное пособие для лектора. Появляется фотомонтажный плакат. Перевыборы, хлебозаготовки, госзаймы, коллективизация, индустриализация, борьба с религией. Таковы боевые темы этих плакатов. Архитектура особенно посчастливилась при советской власти. Если современная архитектура есть вообще, архитектура – промышленной стадии общественности, то в Советской России из идеи промышленного труда сделана центральная идея государственного строя, своего рода фетиш. Если основной современной промышленности служит машина, то при режиме коммунизма машина определяет собой весь характер быта. И если современная архитектура является повсеместно отражением этой комбинированной силы машинного производства, то нужно ожидать, что в СССР эта ее роль превратится в служение и станет ее исключительной задачей. Мы имели случай также заметить, что стиль архитектуры архитектура стоит в прямой зависимости от ее материала и что в России архитектура становится национальной, когда употребляет национальный материал дерева. Установленный на дерево стиль, как мы видели, переносится и на камень, и влияет на формы каменного здания. Но тут происходит некоторое раздвоение, подобно тому, которое и в истории мировой архитектуры происходит всякий раз, когда утверждается новый стиль, созданный новым материалом. А именно, линии здания, которые в первое время стиля имели исключительно служебное значение при постройке, или, как принято говорить, конструктивное значение, начинают свободно употребляться для украшения, то есть получают декоративный, эстетический смысл. Чем дальше Развивается стиль, тем более декоративный элемент начинает преобладать, и когда он окончательно перевешивает, закрывает собой конструктивные линии здания. Тогда происходит падение, вырождение стиля. Так было при переходе от стиля возрождения к стилю барокко в 17-18 веках. У нас в России спасением от упадочного барока явилось восстановление на границе 18-19 веков античного стиля ампира. Но это разрешение было искусственным. Надо было ждать, что развитие промышленности и машины покончит с искусственными подражаниями старым стилем и поведет к созданию совершенно нового стиля, опять строго конструктивного характера. Какой это будет стиль, снова зависело от строительного материала. Давно уже стали говорить, что новая архитектура будет архитектурой железного стиля, образцом и торжеством которого может служить Эйфелева башня. Но железо уступило место железобетону, и теперь происхождение нового стиля должно быть связано с железобетонным материалом строения и, конечно, с его промышленно-машинными задачами. Страница 113. Исходя из этих данных, новый стиль, собственно, уже появился в Европе и особенно в Америке. Но непривычные и неприглядные для глаз линии новых строений заставили иностранных архитекторов прибегать к компромиссам и пытаться разными декоративными приемами смягчить, затушевать, скрыть по возможности аскетическую строгость конструктивных линий. Мы поймем теперь особенности русского архитектурного стиля советского периода, если скажем, что здесь, как везде, он старается довести новую идею до крайности. По идее, он против всякой примеси декоративных элементов. Новый стиль должен остаться строго и последовательно конструктивным. В этом должна заключаться его эстетика. Мы уже знаем, какое значение имел конструктивизм в других областях советского творчества и каким преувеличением вели попытки применить эту идею к сферам ей несродным. Но сфера архитектуры была единственная, где конструктивизм был вполне на месте. Однако же и тут, вместо постановки конкретных задач, делал началось с фантастических проектов воплотить в жизнь космические порывы поэтов-кузницы. Выразителем этого настроения явился архитектор Татлин, решивший отвергнуть все старые буржуазные формы искусства и заменить их машинным стилем, который бы воплотил в себе признаки времени — динамизм футуризма, рационализм техники и утилитаризм целевых назначений. Материалом для такого строительства должны служить не дерево или камень, а металл, бетон и стекло. Образцом этого динамического монументального стиля должны были служить проектированные Татлином памятник Третьего интернационала в Петербурге и Дворец труда в Москве. Три этажа гигантского первого здания, построенные в формах куба, пирамиды и цилиндра, должны были находиться в постоянном вращательном движении, годовом, месячном и ежедневном. Первый этаж предназначался для заседаний законодательных учреждений и конгрессов Коминтерна, второй для исполнительных органов, третий для печати и пропаганды. Двойные стены должны были обеспечивать постоянную температуру. Исполинская спираль, символ нового духа велась кругом всего здания, воплощая в себе идею коммунистической динамики, в противоположность буржуазной горизонтали, изображающей дух стяжательства. Железо и стекло материалы, созданные огнем, символизировали силу как бы рождающегося океана. В этом же роде был задуман дворец труда, здание в 100 метров длины с аэродромом и радиостанцией на крыше, с центральным помещением на 8 тысяч человек, долженствовавшим вместить представителей трудящихся масс всего мира. Конечно, из этих затей ничего не вышло, так как величественный план на конструктивировались без всякого соображения, со свойствами материала, с техническими возможностями и даже с задачами здания. Страница 114. Все это должно было исчезнуть, когда за дело взялись настоящие архитекторы и от картинок перешли к подлинным сооружениям. Вопрос здесь был лишь в том, стоит ли инженерные приемы постройки моста, элеватора, фабрики перенести также и на жилые здания. Заграничное искусство очень редко решалось переходить эту границу. Жилые помещения трудящихся на окраинах больших городов об обидно стараются подражать индивидуальным жилищам сохраняя хотя бы иллюзию изолированности и уюта домашнего очага. Это или ряды коттеджей, или города-сады и тому подобное. Но известно, как смотрят на семью коммунисты, и их идеал, правда, пока еще не осуществленный, создать тип здания, вполне приспособленный к жизни коммуны. Переход от фабрики к частному жилищу для них таким образом оказывается несравненно более легким и даже желательным, чем для иностранных строителей. Первыми гибнут в поисках этого нового стиля все декоративные приставки барокко, все эти колонны, капители, балюстрады, разорванные фронтоны и так далее. Остается один оголенный остов стен, дверей и окон. Только то, что необходимо для конструкции здания. Хорошо известным типом такой постройки являются американские небоскребы. Надо только прибавить, что в последнее время к небоскребам стараются применить эстетические приемы. Их монотонность пытаются скрыть разными способами расчленения стен на более крупные отделы и расположением верхних этажей в ряде групп, симметрически поднимающихся в центральной башне. Применение формы классики и даже готики становятся при этом возможным. Около вопроса о возможности связи с прошлым и утилизации элементов декоративных и вращаются все споры об архитектурном стиле. Крайнее направление чистого конструктивизма начисто отрицает эту возможность и судит об успехе или неудаче постройки по тому, насколько строго из нее удален весь эстетизм, объясняемый обыкновенно влиянием Запада. Степень удачи жилого здания определяется тем, насколько строитель отошел от идеи семейного уюта и приблизился к созданию типа коммунальной жизни. Борьба против буржуазных тенденций усилилась в последнее время в области архитектуры. Здесь лозунг искусства в массы» проявился в требовании, чтобы общественность непосредственно участвовала в обсуждении архитектурных проектов.